Когда меня сбили, я провалялся пять недель в госпитале в Новой Гвинее, затем еще семь в госпитале Сан-Диего, из которого вышел как новенький, мне дали 30-дневный отпуск, и отправился в лоджолу, снял маленькую яхту, на которой можно было есть, спать, загорать. Я дремал в шезлонге на палубе, когда яхту качнуло. Открыв глаза, увидел стоящего на причале улыбающегося мальчишку. Перед началом отпуска я решил отказаться от газет. Хватит с меня войны. Но попросил Киаскера каждую неделю присылать несколько журналов. Я вытащил из кармана полдоллара и бросил мальчишке, который ловко поймал монету. Потом взял связку журналов и развязал ее. Журналы рассыпались по палубе, я потянулся к самому верхнему. С обложки на меня смотрела знакомая черноволосая девушка. Помню, я подумал, что, слава богу, хоть где-то нет войны. Потом я вспомнил, почему лицо девушки показалось мне знакомым. Небольшими белыми заглавными буквами было написано Нора Хейден, лауреат премии фонда Элиофейма в области скульптуры. Я вновь взглянул на фотографию, и меня охватило волнение. Блестящие черные глаза, чувственный рот, гордый, почти высокомерный подбородок. Все было будто вчера, хотя с момента нашей встречи прошел почти год. Я открыл журнал. Внутри были еще фотографии. Нора. Работает в маленькой студии в доме матери. Нора курит, обдумывая будущую скульптуру. Нора сидит у окна. Нора лежа слушает пластинки. Я принялся за статью. Изящная мисс Хейден больше похожа на модель, чем на скульптора. Но увидев ее работы, все сомнения сразу отпадают. Скульптура... Единственная истинная форма жизни в искусстве, утверждает мисс Хейден. Она трехмерна. Ее можно обойти, посмотреть с любого угла, дотронуться, пощупать, как живую вещь. Скульптура имеет форму, реально, как все, что окружает нас в жизни. Ее можно увидеть в любом камне, дереве, куске металла. Скульптору остается только воплотить свое внутреннее видение Из сырого материала в жизнь придать форму, вдохнуть жизнь. Мне казалось, что я слышу, как она говорит это. Я закрыл журнал и уставился на фотографию. Потом бросил журнал на палубу и встал. Я решил позвонить ей. Ну и пусть прошел год, какая разница. Я зашел в тесную телефонную кабину в начале причала. Позвонил в Сан-Франциско. Трубку сняла мать Норы. Это Лука Кэрри. Помните такого? Конечно, полковник. Твердым голосом ответила старуха. Как поживаете? Прекрасно, миссис Хейден. А вы? Еще ни разу в жизни не болела. Я читала о вас в газетах, вы совершили настоящий подвиг. В ну, газеты все страшно раздори. У меня не было выбора, я не мог поступить иначе. Уверена, что вы скромничаете. Но это можно будет обсудить в другой раз. Ее голос смягчился. Жаль, что Нора нет дома. Она расстроится, что вы не застали ее. А я как раз очень хотел поздравить ее с наградой. Она поэтому и уехала. О, у бедного ребенка не было ни минуты покоя с того дня, когда ее объявили победительницей, я настоял, чтобы она уехала в Ладжолу. Вы сказали в Ладжолу? Да. В голосе старухи неожиданно послышалась настороженность. «А откуда вы звоните?»